Побережье, к северу от Схевеннингена. Октябрь 1685 Казалось, Вильгельм Оранский прочесал весь мир в поисках места, наименее похожего на Версаль, и велел Элизе дожидаться его там. В Версале все задумано и воплощено человеком. Здесь взгляду представали только вода и песок. Каждую песчинку принесли сюда волны, рождающиеся в океане, по неведомым законам, понятным, быть может, доктору, но не Элизе. Она спешилась и пошла вдоль берега на север, ведя коня в поводу. Плотный мокрый песок был усеян пестрыми ракушками всех форм и размеров. Возможно, они и надоумили первых голландцев, пуститься в странстве на поиски заморских богатств. Раковины являли приятный контраст унылой однообразности берега, воды и пасмурного неба. Они зачаровывали Элизу. Ей требовалось усилие, чтобы время от времени поднять глаза и оглядеться. Впрочем, видела она лишь росчерки пены, оставленные волнами на песке. Каждая волна, думала Элиза, уникально словно человеческая душа. Каждая набегает на берег, исполненная силы, замедляется, слабеет, растекается шипящую лентой белой пены и захлёстывается следующий. Итог их нескончаемых усилий – берег. Конкретная волна, окончившая здесь свою жизнь, оставила сложный узор песчинок который можно было бы рассмотреть в лупу, однако Элиза с высоты своего роста видела лишь невыразимо плоский песок. Мерзость запустения в темном месте, выражаясь языком Библии. За спиной раздался громкий треск, как будто рвут ткань. Элиза обернулась к югу, туда, где начиналась выемка в побережье. Севенингенская гавань. Несколько минут назад там было безлюдно лишь двое или трое местных жителей собирали моллюсков. Сейчас над песком стремительно двигался парус, треугольник холста в тугую натянутый влажным морским ветром. Ниже располагалась ажурная деревянная конструкция, основу ее составлял поперечный брус с двумя тяжеленными колесами на концах. Конструкция сильно кренилась и одно колесо висело в воздухе, усиливая впечатление полета. Оно медленно вращалось, разбрызгивая мокрые комья с широкого, чтобы катиться, а не вязнуть в песке и ракушках, обода. Широкий след от второго колеса вился между согбенными сборщиками моллюсков. Ярдах в ста позади его уже смыли волны перед отливом к берегу подвели рыбачью лодку. Теперь море отступило, оставив ее на песке. Рыбаки подперли лодку брусьями и разложили на песке улов. Получился импровизированный рыбный рынок. До вечера, когда прилив разгонит покупателей и поднимет лодку. Горожане приходили с корзинами и приезжали на телегах, дабы подискутировать с рыбаками о стоимости того, что те извлекли из морских глубин. Многие обернулись взглянуть на песчаный парусник. Он пронесся мимо Элизы быстрее, чем лошадь на полном скаку. Элиза узнала человека, который управлял тросами и рулем. Узнали его и некоторые покупатели, а кое-кто даже потрудился приподнять шляпу и отвесить поклон. Элиза села на лошадь, и поскакала вдогонку. Берег отделяли от пляжа дюны, похожие не столько на барханы, какие Элиза видела в Сахаре, сколько на помесь дюны с живой изгородью. Их покрывала цепкая растительность, светло-зеленая внизу, кое-где с отливом в голубизну, а на самом гребне густая и темная, словно хмурящиеся на море кустистые брови. Примерно в миле от рыбачьей лодки берег плавно изгибался, скрывая вид на город, и от дюны отходил небольшой поперечный отрог. Дальше о том, что Голландия – обитаемая страна, свидетельствовала лишь высокая сторожевая башня на расстоянии примерно в милю. Здесь песчаный парусник остановился, парус обвис и затрепетал на ветру. «Я, наверное, должна спросить» где ваш двор, о принц, ваша свита, телохранители, придворные историографы, поэты и живописцы, и выслушать суровую отповедь на тему разложения французского двора? «Возможно», – сказал Вильгельм Оранский, штат Гальтер Голландской республики. Он слез с парусинового сиденья и стоял теперь лицом к морю. Многослойная одежда, мокрая от брызг и облепленная песком, скрадывала щуплость его фигуры. А может, мне просто нравится кататься в одиночестве? А то, что вы придаёте этому чрезмерное значение, доказывает, что вы слишком долго пробыли в Версале. Интересно, почему здесь эта дюна? Не знаю. Быть может, завтра её здесь не будет. А что? Я смотрю, как волны неустанно трудится передвигая песчинки, и, дивлюсь, как порою они создают нечто удивительное, например, дюну. Этот песчаный бугор подобен Версалю. Чудо-мастерства. Волны Индийского океана, встречая товарок Саровийского или Малабарского побережья, должно быть, обмениваются слухами о ней и спрашивают о последних вестях из схивенингину «Женщинам свойственно в некоторые дни месяца и в некоторые времена года впадать в подобное настроение», задумчиво проговорил принц. «Догадка остроумная, но неверная», сказала Элиза. «Знаете, христианские невольники в Берберии прилагают огромные усилия, чтобы достичь сущей малости, например, смастерить что-то из мебели в баньолы». «Баньолы?» «Невольничьи лачуги!» «Какая жалобная история!» «Да, но невольники правы, стремясь к малому, ибо живется им хуже некуда», — сказала Элиза. «В какой-то мере они счастливцы, ибо им есть куда воспарять в головокружительных мечтах, не рискуя удариться о потолок. Обитатели Версаля забрались так высоко, как только, возможно, смертному» и должны постоянно ходить, пригнувшись, ибо задевают по париками небосвод, который, соответственно, кажется им низким и заурядным. Подняв голову, они видят не манящие заоблачные выси, а «безвкусно раскрашенный потолок». Да, понимаете, нет простора. И потому, прибыв из Версаля, легко смотреть на волны, достигающие столь малого, и думать Что сколько бы мы ни пыжились, мы лишь перекладываем песчинки на берегу, который, по сути, остается прежним. Верно. А если мы воистину велики, то можем создать дюну или бугор, которые прослывут восьмым чудом света. Вот-вот. Очень поэтично. Хоть и в мрачном готическом духе. Однако я поднимаю голову и не вижу потолка. Я вижу клятых французов, которые презрительно смотрит на меня с высоты в милю. Я должен низвести их до себя или вскарабкаться к ним, прежде чем судить, удалось ли мне создать дюну или чего еще. Так что не будем рассеиваться мыслями. Хорошо. Здесь мало что может рассеять мысль. Что, по-вашему, означает угроза короля, которую вы приводите в конце последнего письма? Вы о том, что он сказал мне после операции? Да. Пусть гордится в той мере, что он мне друг, и страшится в той мере, что он мне не друг, это? Да. Мне кажется, смысл самоочевиден. Но с какой стати королю адресовать такое предупреждение Даво? Быть может, король не вполне доверяет графу? Ерунда. Даво предан ему душою и телом. «Может быть, король слабеет, и ему мерещатся несуществующие враги?» «Сомнительно. У него слишком много настоящих врагов, чтобы воображать мнимых, и слабости в нем пока не замечено». «Хм... Хм... Сдается, все мои объяснения хороши «Теперь за пределами Франции вам следует отказаться от привычки надувать губки». «У вас это получается очень мило, но у голландца может возникнуть желание шлепнуть вас по губам». «Вы поделитесь со мною своими наблюдениями, если я пообещаю не надувать губки?» «Очевидно. Угроза короля предназначалась кому-то кроме того». Элиза на мгновение опешила. «Вильгельм Оранский возился с тросами, давая ей время собраться с мыслями». Вы хотите сказать, король знает, что мои письма Даво читают голландцы? И в таком случае угроза адресовалась вам? Угадала? Вы почти начали догадываться, и это начинает меня утомлять. Давайте я объясню, ибо пока вы не поймете, вы для меня бесполезны. Всякое письмо, отправленное из Версаля, исходит оно от вас, от Лизелотты, от Ментенон или от какой-нибудь горничной, почтмейстер вскрывает и отправляет в черный кабинет для прочтения. «О боже, что такое черный кабинет?» «Неважно. Главное, что там читают все ваши письма Даво, и все существенное докладывают королю. Затем письмо возвращают почтмейстеру, тот искусно запечатывает его и отправляет на север. Затем мой почтмейстер вскрывает его, прочитывает, вновь запечатывает и пересылает Даво. Итак, угроза короля могла адресоваться кому угодно в цепочке. Даво, хоть это и маловероятно, мне, моим советникам, членам его черного кабинета и вам. Мне? С какой стати ему стращать такое ничтожество? Я упомянул вас лишь для полноты. «Не верю». Принц Аранский рассмеялся. ха ха ха отлично. Вся система Людовика держится на том, что знать должна быть бедна и бессильна. Некоторым это по душе, некоторым нет. Тем, кому не по душе, стремятся раздобыть деньги. В той мере, в какой им это удается, они представляют угрозу для короля». Как вы думаете, почему французская Ост-Индская компания все время разоряется? Потому что французы тупы? Они не тупы. Вернее, тупых отправляют в Индию, поскольку Людовик хочет, чтобы компания разорилась. Целый порт богатых купцов, вроде Лондона или Амстердама, для него страшный сон. Некоторые дворяне, в стремлении раздобыть деньги... Обратили взор к Амстердаму и начали нанимать голландских посредников. Королю на руку, что вы пустили по ветру с поскольку вместе с ним разорились несколько французских графов. Урок французским дворянам, ищущим богатство на амстердамском рынке. Однако теперь стали обращаться к вам. Только и разговоров, что о вашем испанском дядюшке». — Никогда не поверю, что король видит во мне угрозу. — Разумеется, видит. — Вы, Вильгельм маранский защитник протестантской веры, вы угроза. — Я, Вильгельм, какие бы титулы вы на меня ни навешивали, враг, а не угроза. Я могу пойти на него войной, но не способен расшатать его власть. Опасны лишь те, кто живет в Версале. Ужасные принцы, герцоги и так далее? — И герцогиня с принцессами, да. А поскольку вы в состоянии им помочь, за вами нужен пригляд. Зачем, по-вашему, Даву отправил вас в Париж? По доброте душевной? Хм, нет. Чтобы за вами удобнее было присматривать. В той мере, в какой вы помогаете Людовику сохранять власть, вы орудие. — Одно из многих в его наборе, но необычное. А необычные орудия, как правило, самые полезные. — Если я так полезна Людовику, вашему врагу, то кто я для вас? — Покамест. Довольно тупая ученица, на которую не следует полагаться. Элиза вздохнула, пытаясь изобразить скуку и раздражение, но не смогла сдержать дрожь в плечах, предвестия рыданий. «Хотя и не вполне безнадежная», — снисходительно добавил Вильгельм. Элиза почувствовала себя лучше и сразу разозлилась, что так похоже на одну из вильгельмовых собак. «Пока вы лишь осваиваете азы», — сказал принц, перебирая как орфист бегучий такелаж песчанного парусника. Он залез на сиденье, потянул одни тросы, вытравил другие, парусник покатился по склону дюны — и, набирая скорость, устремился к Схевенингену. Элиза взобралась в седло и развернула лошадь. Теперь ветер бил в лицо, как заряды льда и каменной соли из мушкетона. Она решила, что дальше от берега будет не так ветрено. Дюна здесь достигала значительной высоты, и выехать на гребень оказалось делом нелегким. «В прибрежных кустах...» Косты здесь были в человеческий рост, с бурыми листьями и красными ягодами. Пауки растянули паутины. Туман унизал их сверкающими жемчужинами, сделав видимыми за 100 футов. Вот и уповай на скрытность. Впрочем, человек, затаившийся в кустах, чтобы наблюдать за морем, был бы совершенно невидим. Выше по склону росли кривые деревца и живущие в них хриплоголосые птицы сочли своим долгом известить весь мир об Элизином приближении. Наконец она выбралась на гребень. Впереди расстилалось открытое море травы, через которое лежал путь к Польдерам, осушенным землям вокруг Гааги. Чтобы туда попасть, надо было проехать через рощицу низкорослых кривых деревьев с подветренной стороны дюны. Элиза придержала коня и огляделась – С гребня она видела колокольни Гааги, Лейдена и Вассенара и смутно различила прямоугольники садов в усадьбах вдоль побережья. Она въехала в рощицу, шум волн затих, сменившись шелестом измороси в серебристых листьях. Впрочем, Элиза недолго наслаждалась покоем. Человек в плаще с капюшоном выступил из-за дерева и хлопнул в ладоши перед конской мордой. Лошадь встала на дыбы, застегнутая врасплох Элиза свалилась на мягкий песок, человек в плаще звонко шлепнул лошадь по крупу и та галопом унеслась в направлении дома. Незнакомец какое-то время стоял спиной к Элизе, провожая глазами лошадь. Потом оглядел гребень дюны и берег до сторожевой башни. Не смотрит ли кто в их сторону. Однако единственными свидетелями нападения были вороны – которые с карканьем и хлопаньем крыльев взмывали в воздух, когда лошадь проносилась мимо их пикетов. У Элизы были все основания полагать, что ей уготовано нечто очень плохое. Она лишь краем глаза видела, как нападавший выступил из-за дерева, но заметила, что движения у него резкие и стремительные, без сжиманной грации джентльмена. Он явно никогда не брал уроков фехтования или танцев, и двигался как янычар, как солдат, поправила себя Элиза, что не сулило ничего хорошего. Значительное число убийств, грабежей и насилий совершалось в Европе солдатами, оставшимися не у дел, а таких в Голландии были сейчас тысячи. По условиям мира между Англией и Голландией шесть английских и шотландских полков расквартировали на голландской земле в качестве счета от вторжения из Франции или, что более вероятно, из испанских Нидерландов. Несколько месяцев назад, когда герцог Монмутский поднял в Англии мятеж, Яков II срочно затребовал эти полки обратно. Вильгель Муранский, хоть и сочувствовал Монмуту больше, нежели королю выслал их без промедления. Однако к прибытию полков восстание уже подавили. Король не торопился отсылать их обратно, поскольку не доверял зятю, Вильгельму Аранскому, и опасался, что когда-нибудь эти полки станут авангардом голландского вторжения. Яков хотел разместить их во Франции, но Людовик, у которого своих полков хватало, не захотел кормить лишние рты. И Вильгельм настоял, чтобы условия мира были соблюдены. Полки вернулись в Голландию. Вскоре их распустили, и теперь Голландия кишела иноземными солдатами, голодными и неуправляемыми. Лиза догадывалась, что незнакомец – один из них, и, судя по тому, что он не потрудился украсть лошадь, намерения у него были иные». Она перекатилась на четвереньки и, упершись локтями в песок, часто задышала, как будто из нее вышибло дух. Одной рукой она поддерживала голову, другой схватилась за живот. Длинный плащ закрывал ее как шатер. Упираясь лбом в запястье, Элиза смотрела внутрь этого шатра, а свободной рукой рылась во влажных складках пояса. Живя во дворце Топкапы, она, помимо прочих интересных фактов, узнала, что больше всего в вот, туманской империи боятся не янычар, а гашишинов, специально натренированных убийц, вооруженных одним лишь спрятанным в поясе кинжалом. Лиза не обладала выучкой гашишина, но удачную мысль оценить могла, поэтому никогда не расставалась со Остелетом. Вытащить его прямо сейчас было бы ошибкой – Она лишь убедилась, что он на месте. Элиза подняла голову, выпрямилась, не вставая с колен, и взглянула на своего обидчика. Тот как раз обернулся и сбросил с лица капюшон. На Элизу смотрело лицо Джека Шафта. В первый миг ее парализовало, поскольку Джек почти наверняка умер, Логика требовала признать, что перед нею призрак, однако все обстояло прямо противоположным образом. Призрак был бы бледнее оригинала, и стаившая тень. Скорее уж Джек, по крайней мере Джек, каким она его последний раз видела, был призраком этого человека, крепкого, румяного, с более здоровыми зубами и кожей. «Боб?» – сказала она. Он слегка удивился, потом с легким поклоном произнес. «Да. Боб Шафту, к вашим услугам, мисс Ализа». «Сбить меня с лошади, по-твоему, услуга?» «Позвольте, вы сами упали с лошади. Приношу извинения. Просто я не хотел, чтобы вы ускакали прочь и позвали стражу». «Что ты здесь делаешь? Ты состоял в одном из распущенных полков?» Видно было, как Боб ворочает мозгами. Теперь, когда он начал говорить и обдумывать ее слова, сходство с Джеком ослабело. Внешне они были почти одинаковы, но их тела наполнял совершенно различный дух. Вижу, Джек кое-что обо мне рассказал, но опустил подробности. Нет, мой полк по-прежнему существует, хоть и зовется теперь по-новому. Он в Лондоне, охраняет короля. Так почему ты не с ним? Джон Черчилль. Командир моего полка отправил меня с довольно странным поручением. И впрямь странное поручение, если выполнять его надо по другую сторону моря. Это нечто вроде сбора обломков кораблекрушения. Никто не ждал, что здешние полки распустят. Я пытаюсь собрать нескольких старых сержантов и капралов, пока их не повесили за кражу кур, Не забрали в войско Вильгельма Аранского или не загребли на корабль Остынской компании?» «Я похожа на старого сержанта, Боб Шафта». «Я отложил задание на несколько часов, чтобы поговорить с вами по личному делу. Я вполне успею все объяснить по пути в Гаагу». «Тогда идем, а то я уже замерзла».